Все было как-то неправильно, абсолютно нереалистично. Несмотря на то, что в темноте тридцатого этажа строящиеся многоэтажки Кай видела все четко и ясно, двигаться становилось все сложнее и сложнее. Ее тело как будто было одним большим куском пожеванной жвачки, размазанной по стене или застывшим желе, вытряхнутым из формы на плоскую тарелку. — Да. Руки и ноги отказывались слушаться. Но удар неизвестного ей парня в чёрном спортивном костюме с капюшоном и в маске удивительным образом не приносили боли. Когда же она окончательно потеряла способность сопротивляться, парень схватил её за ногу и потащил по усыпанному строительными материалами полу к краю, за которым далеко внизу сиял огнями ночной город. Единственное, что ей оставалось это цепляться пальцами за холодный бетон в попытке хоть немного отсрочить неминуемую смерть. Кай уже практически смирилась с неизбежным, когда увидела мелькнувшую на лестнице знакомую фигуру, а через пару секунд Макс снёс неизвестного ей парня с ног, отшвыривая саму её ближе к центру этажа. Ещё никогда она не видела его вот таким взбешённым и пылающим яростью. Но вместе с тем Кая различила несколько пулевых ранений, из которых текла кровь, блестевшая в темноте и пропитывающая его рубашку и брюки. Дикий зверь в образе человека загораживал её собой, стараясь не допустить парня в чёрном и уловить момент для ответной атаки. Она никак не могла встать, чтобы помочь ему. Нейстовая схватка длилась не больше пары минут, но Макс был серьёзно ранен. Постоянно переключаясь на её защиту, а его противник как будто просто играл с ним в кошки-мышки в желании утомить и выбить из сил. Словно в старом черно-белом кино, Кай видела, как в очередной раз, отвлекшись на нее, Макс пропустил сильный удар, опрокинувший его на спину. Он даже не успел перевернуться, чтобы подняться, когда парень в черном ловким движением руки достал из-за спины пистолет и выпустил в него всю обойму. «Макс!» Из горла вырвался едва различимый хрип, и Кай кое-как дотянулась до него рукой. Пальцы тут же окрасились тёмно-бордовым цветом. Ты же знаешь, так будет с каждым, донёс безликий голос из-под маски, но парень тут же снял её со своего лица. И это только твоя вина. Она несколько секунд с ужасом всматривалась в такие хорошо знакомые зелёные глаза, пока не распахнула свои собственные в темноте своей спальни, с диким криком садясь в постели и обхватывая колени руками. "Макс", с болью зашептала она, пытаясь справиться со сбившимся дыханием и задавить слёзы, медленно стекающие по щекам. "Это я. Всегда была я". Да стул из прикроватной тумбочки, пачка сигарет, кое-как выпуталась из одеяла и встав с кровати на негнущихся ногах распахнула настежь окно, подставляя тело к колючему зимнему холоду и пытаясь прийти в себя. Её ночные кошмары вернулись. Только теперь на месте Адама был Макс, выпустив дым в высокое зимнее небо. Кай зажмурилась, приваливаясь спиной к оконной раме. Ложиться спать уже не было смысла.